Это упорство русских матросов и промышленников решило все дело. Ситкинцы, несмотря на свое громадное численное превосходство, наткнувшись на упорное сопротивление, отхлынули как раз в ту минуту, когда еще одно усилие могло, казалось, принести им победу. Арбузов послал им несколько ядер в догонку. К тому времени союзные индейцы и кадьякцы успели опомниться. Выскочив из леса, они устремились в атаку. Ситкинцы едва успели вбежать в крепость и запереть за собой ворота. Эта вылазка оказалась последним сражением всей войны. Обе стороны в этом сражении понесли тяжелые потери. Два матроса с Невы были убиты, третий вскоре скончался от ран. Почти все, участвовавшие в бою, были ранены, в том числе повалишин и Баранов. Раненый в руку Баранов потерял много крови и вынужден был в течение нескольких дней лежать на койке у себя в каюте на Ермаке. Элисянскому пришлось одному продолжать начатое Барановым дело – и принимать на себя командование всей его многочисленной армии. Потери сеткинцев убитыми и ранеными были еще больше. Перед воротами долго валялись трупы их раскрашенных воинов с перьями на головах. Но главная их беда заключалась в том, что во время этой вылазки они истратили весь свой запас пороха. Тот порох, который Катлеан вез от американцев, погиб, и это делало их положение безнадежным. У них было 800 ружей и две пушки – Но стрелять они больше не могли. Им оставалось только одно – начать переговоры. И переговоры начались. Тянулись они целых семь дней и продолжались почти непрерывно, днем и ночью. Никогда еще в жизни Лисянского не было такой утомительной недели. Начались переговоры с помощью одной кодиакской женщины, которую Ситкинса захватили в плен, а потом отпустили, чтобы она рассказала Лисянскому об их намерении заключить мир – Потом к Лисянскому на Неву стали приезжать тайоны из крепости. По два, по три человека. Лисянский принимал их самым ласковым образом, угощал, одаривал топорами и бусами. Они проводили на Неве по многу часов, возвращались в крепость. Взамен их другие тайоны приезжали на Неву, а дело почти не двигалось с места. Лисянский ставил только одно условие – покинуть крепость. Он давал ситкинцам клятвенное обещание больше их не преследовать и разрешить им жить, где они пожелают. Приезжавшие тайоны один за другим соглашались на это условие. И все-таки дело почему-то не двигалось вперед. Причин этому было много. Во-первых, в крепости не было ни единого мнения, ни единой власти. Одни тайоны хотели немедленного мира, другие старались оттянуть мир, насколько возможно. Послы племени давали обещания, но племя от этих обещаний отказывалось. Партия непримиримых, группировавшаяся вокруг тайона Катлеана, редела с каждым днем. Однако все еще оказывало сильное влияние на настроение в крепости. Во-вторых, и это самое главное, осажденные видели в предложениях Лисянского только обман, только коварство. Они не верили, что русские не собираются их истребить. Они ведь сами истребили гарнизон русской крепости. И убедить их в своем миролюбии Лисянский был не в силах. Они не сомневались, что он уговаривает их выйти из крепости только для того, чтобы удобнее было напасть на них и убить женами и детьми. Надо сказать, что Лисянский, обещая ситкинцам, что выйдя из крепости они будут в полной безопасности, иногда сам сомневался в возможности выполнить свое обещание. Дело в том, что пришедшие с Барановым индейцы тоже были уверены, что Лисянский лукавит, и не сомневались, что ситкинцы будут отданы им на уничтожение. Они ликовали заранее, потому что ненавидели Тайона Катлиана, много раз пытавшегося поработить все побережье, и радовались, что племя его будет истреблено. Неподалеку от крепости они нашли тайник, нечто вроде огромного погреба, в котором ситкинцы хранили вяленую рыбу. Рыбы этой было так много, что ею нагрузили 150 байдар. Ситкинцы, увидев со стен своей крепости, что запасы их обнаружены и расхищаются, подняли отчаянный вой. Напрасно Лисянский уговаривал союзных тайонов вернуть в тайник хотя бы часть рыбы. Индейцы и кадеки считали эту рыбу своей законной добычей, И сразу же поделили ее между собой. И Лесянского все больше тревожила мысль, что удержать их от нападения на осажденных, после того, как те выйдут из крепости, будет трудно. А время шло, и осажденным все яснее становилось, что покинуть крепость им не придется. В крепости уже нечего было есть. 6 октября послы племени, прибыв на него, окончательно приняли условия Лесянского. Договорились так – Ночью все племя в один голос трижды прокричит «У-У-У» в подтверждении того, что условия Лисянского приняты всеми. Затем они раскроют ворота, выходящие к морю, сядут с своей лодки и покинут крепость. Лисянский особенно настаивал на том, чтобы осажденные вышли из крепости через ворота, обращенные к морю. Это дало бы ему возможность защитить их с помощью пушек Невы, если бы на них попытались напасть. Ночью на Неве действительно услышали трижды прогремевший рев у «У-у». Условия были приняты всеми. Команда Невы ответила на этот троекратным «Ура» настолько громким, что его, безусловно, слышали в крепости. Теперь оставалось ждать, когда раскроются ворота. Лисянский вовсе не собирался торопить осажденных. Он понимал, что такому множеству семейств не так просто сразу собраться. Но время шло, встало солнце и высоко поднялось над лесом, а обращенные к морю ворота все не раскрывались. Обычно из крепости доносился гул многих голосов и лай собак. Теперь все смолкло. Эта тишина удивила Лисянского. А когда он увидел, что над крепостью кружатся большие стаи ворон, он встревожился. Лейтенант Арбузов, заглянувший в крепость через щель в воротах, сообщил Лисянскому, что в крепости никого нет. Это было похоже на чудо. Все трое ворота оставались запертыми изнутри. Лисянский съехал на берег, ворота взломали, вошли в крепость. Под одной из крепостных стен был обнаружен подкоп. Тогда все стало ясно. Сеткинцы так и не поверили обещаниям Лисянского. Они не могли себе представить, что русские не собираются им отомстить. Они прорыли себе проход под стеной и в ночной тьме тайно ушли из своей крепости в лес. 7 октября Лисянский записал у себя в дневнике. Сойдя на берег, я увидел самое варварское зрелище, которое могло бы даже и жесточайшее сердце привести в содрогание. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем отыскать их в лесу, ситкинцы предали их всех смерти. Так окончилась эта война с индейцами из залива Ситка, которых американцы сначала подучивали напасть на русских, а потом бросили на произвол судьбы, подвергнув опасности полного уничтожения». Рана Баранова заживала, и он снова принял на себя командование своим войском. Он добился того, что ситкинцев действительно никто не преследовал. Для этого он прежде всего увел своих союзников в Новоархангельскую крепость. Часть из них он занял строительными работами, а другую часть – охотой на моржей и тюленей, которая была очень успешна. Неве нужно было возвращаться на Кадзьяк, чтобы принять свои трюмы груз смехов со складов российско-американской компании. А так как корабль нуждался в ремонте, решено было там и перезимовать. Баранов, оставшийся на зиму в Новоархангельской, приехал к Лесянскому попрощаться. «Будущим летом перед отплытием в Китай непременно заходите сюда, в Ситкинский залив», сказал он ему, «и вы увидите, как дружно мы будем жить сеткинцами.